в дне пронизываемом зелёным сводом высоких ветвей она отыскивала семейку белых грибов они тесно прижимались друг к другу эти многоголовые наивные казались ей похожими на маленьких детей и вызывали острую нежность и умиление с той особенной правдивой улыбкой какая бывает у людей когда у них хорошие мысли и они одни она осторожно раскапывала вокруг корней